Глава восьмая Сюле Чень. Итак, что вы хотели рассказать мне о моем отце? Я сделал глоток зеленого чая. Мы с Сюли-чень сидели в виб-зале азиатского ресторана. Между нами стоял чайничек и две пиалы. Мне была интересна эта беседа. Сюли Чень очень занятная личность. В прошлой жизни она прославилась на весь мир. Да и сейчас ее многие знают как принцессу Рода Чень. Ядерный Атомас с базовым навыком лазер, третья дочь главы рода Чень, известная на все азиатское содружество красавица. А еще она – неявный лидер рода. В 19 лет захватила контроль над родом, отец Сюли беспрекословно выполняет ее приказы. А в будущем, когда он погибнет, марионеткой станет старший брат принцессы. Пока ее роль во внутренней кухне рода держится в тайне. Все считают Сюли жемчужиной Чень, красавицей и умницей, но не более. В прошлой жизни правда открылась, когда Сюли умерла в изначальном мире в 77 седьмом году. После ее гибели род быстро угас и канул в лету. «Я соболезную вашей утрате», — начала Сюли. «Недавно едва не погиб мой двоюродный брат, известный на весь мир поп-певец Вайчень. Он был на свидании с Нацука и Сида, когда на них напали бойцы рода Хуан». «Сейчас он лежит в больнице, у него сильнейшая психологическая травма». Сюли вздохнула. «Я же припомнил, что Чен известен в индустрии развлечений, поп-агентства, звукозаписывающие студии, кинокомпании, видеоигры. Из последних – нашумевшая вертогра тера в которую до затмения играли сотни миллионов людей. Поверьте, я знаю, что значит терять родных». «Ближе к делу», – попросил я. А род Чень не причастен к смерти Ксина Ли», твердо заявила Сюли, глядя мне в глаза. «У нас были с ним разногласия, вы знаете. Но мы не настолько глупы, чтобы убивать отца сильнейшего эвольвера человечества». Я слегка улыбнулся. Принцесса рода Чень умеет льстить. А насчет убийства, следователь, который занимался гибелью отца, намекнул на роды Чень, Ван и Ян. С ними у Ксина случился конфликт на Луне. Но мне нужны доказательства, пока я подозреваю абсолютно всех, в том числе и род Ли. На данный момент улики указывают на род Хуан и Чан, род Мейфин, но это лишь предположение. «Вы мне не верите?» Сюли не загнула левую бровь. «Нет», — прямо ответил я. «И если это все, что вы хотели сказать, нам лучше попрощаться». Я встал. «Стойте, Владислав», — Сюли нахмурилась. «Я имею некоторый доступ к родовой разведке и могу сказать, что вероятнее всего...» «Вашего отца убил род Ли». Я сел обратно. Разведка рода Ченя – одна из лучших в азиатском содружестве. Она была создана лично Сюли и находится под ее полным контролем. «Слушаю тебя. Расскажи, в чем мотив. Зачем патриарху Зихао так рисковать?» «Что вы знаете о Гейзере?» Сюли испытующе смотрела мне в глаза. «Многое», – я нахмурился. «Внутри появилось нехорошее предчувствие». «Ваш отец отвечал за его производство от рода Ли. И несколько дней назад он отказался от всех предприятий и начал угрожать роду, что раскроет правду о Гейзере, если ему не присудит статус старейшины. Я приподнял брови. О таких деталях мне никто не говорил. Думаю, ваш отец был уверен, что его не тронут, ведь он отец Дельты, самого известного эвольвера Солнечной системы. Я прикрыл лицо руками». в голове лихорадочно метались мысли мог ли отец и правда сказать такую глупость да мог а мог рот ли убрать его за подобную дерзость вряд ли тут должно быть что то еще в последние дни по азиатскому содружеству прошла волна убийств продолжила сюли но люди умирали не так громко как ваш отец у тебя есть список убитых я убрал руки от лица отец отказался от производства гейзера последовав моему совету Если из-за этого его убили... Да, сейчас Сюли вытащила из внутреннего кармана пиджака новый эвофон. Секунд десять что-то искала в нем, а затем протянула мне. Я пролистал список. Сяо Хэй, Джан Кидао, Дао, Амата Юри, Кода Калий. Многие из этих имен были мне знакомы. Они, как и мой отец, исполняли план Олимп. Подстраивали убийства князей Руси и близких им людей. Срывали торговые поставки. Распускали слухи, из-за которых князья Руси возненавидели друг друга. В общем, подрывали устои государства. «Интересно», — пробормотал я, быстро взглянув на Сюли. Она пристально смотрела на меня и, поймав мой взгляд, улыбнулась. От ее улыбки у меня быстрее забилось сердце. Слишком уж Сюли красиво. «Что думаете? Вы видите связь между этими убийствами?» — уточнила она. Я не ответил, а род Чень получил свой статус лет двадцать назад, И он даже не подозревает о плане Олимп. Иначе вряд ли Сюли поделилась бы со мной такими сведениями. Она сама не понимает, на что пошла. Если другие роды узнают, от чьей ничего не останется. Но почему они решили убрать исполнителей? Ответ пришел сразу, как я задал себе этот вопрос. Все дело в деде. На пресс-конференции он намекнул, что знает о темных делишках Азиатского Содружества и Европейского Союза. и азиаты решили, что кто-то сливал информацию, поэтому просто убрали всех, чтобы обрубить концы. После затмения плана Олимп застопорили, с появлением Вольверов слишком многое изменилось. «Ну так что?» – Сюли терпеливо ждала. «Я верю, что Ротчен не причастен к смерти моего отца. Я вернул ей Эвафон. Но пока не будет прямых доказательств, не могу быть уверенным, что именно Ротли убил его». На самом деле я уже процентов на восемьдесят убежден, что все так и есть. Рады сами убрали своих исполнителей и ксинам соответственно, занялись Ли. Обставили все так жестоко, чтобы направить мою злость на вражеские роды. Я рада, что вы поверили мне. Сюли улыбнулась и неожиданно положила свою ладонь на мою руку. Соболезную вашей утрате. Не представляю себя на вашем месте, но понимаю, насколько вам грустно. Я убрал руку и встал. Мне пора. Сюли решила, что я расстроился, вспомнив об отце, но на самом деле я разозлился. Если Ротли и правда убил его, то мне придется прикончить патриарха и всю верхушку рода. Я останусь в Брюсселе на 2-3 дня. Сюли совсем не смутилась. Если вы не против, то я хотела бы поговорить с вами о сотрудничестве. В качестве подарка вот вам короткое видео. Сюли протянула мне эвофон. Я принял его и включил видео. На нем было видно, как пьяный Лианг что-то уверенно втолковывает улыбающейся девушке. Я сразу ее узнал. Атом из синтеза из команды Хэнга. Та, кого вырубил Думиса. Род Хуан связал вас со смертью Хэнга после того, как Баужей разболтала Лианга и узнала, что это вы вытащили ее из леса. Я не верю, что вы убили Хэнга, но Роду Хуан хватило этой мелочи, чтобы найти объект для мести. Спасибо за подарок. Я ей вернул Эва Фон И вышел из вип-зала. Олег ждал меня снаружи. «Найди Карлоса Нортона», — приказал я быстрым шагом направляясь на выход. «Он работает менеджером в Анспаше, не помню, в каком отделе. Предложи ему вступить в синдикат, стандартные условия ты знаешь. Жидкое ядро, зарплата, проживание». «Сделаю, у меня новости для вас». «Слушаю, мы вышли из ресторана». Царевич Валентин стал вольвером Его татуировка серебряного цвета, такой раньше не было. Базовый навык царевича держится в секрете. Я остановился перед машиной и развернулся коллегу, но ничего не смог сказать. Царевич Валентин – полеос космоса. И в этой жизни такой эвольвер появился гораздо раньше, чем в прошлой. Князь пытается узнать, что за навык у царевича, увидев мою реакцию, сказал Олег. Он не так ее понял. Я кивнул и сел в машину. «Князь Борис запустил массовое производство кубов. Предлагаю вам ускорить расширение синдиката, тем более, что желающих в Руси много. В Пекине их тоже достаточно. Пусть люди деда просмотрят всех кандидатов, проверят их и выберут. Не хочу сам тратить на это время», – решил я. «Тогда назначьте директоров. Князь отправит им консультантов, они справятся? В Пекине – Мэйли, в Брюсселе – Адель или ее брат, а в Екатеринбурге – на ваш выбор. Так и передам». Дед начал массовое производство кубов. Это хорошо. Заключу с ним контракт от имени синдиката, и пусть каждый мой вольвер берет с собой кубы в изначальный мир. Надо продумать систему поощрений и наказаний. Просто так никто не станет отдавать организации жидкие ядра. Но с этим проблем не возникнет. Дело одного вечера. Возьми ту систему, которую использовали мы с Адель в прошлой жизни. Хоть наша группа и была небольшой, Но они знали во всей Солнечной системе. Интерлистес, так называлась организация, была непререкаемым авторитетом на горе Катлаван- Бо. Адель вошла в первую тысячу тех, кто очистил ДНК до 10% и стал сильным человеком. И это без поддержки армии или рода. Позже мы с Адель подняли интерлистес до невероятного уровня. На пике могущества в 1978 году. У нашей организации было пятеро эвольверов с частотой ДНК очень близкой к 30%. Но чтобы переступить этот порог, мало убить разумного зверя. Мы планировали прикончить древнего, первые во всей Солнечной системе. Но у бельгийских были другие планы, точнее у некоторых сыновей Соломона. Они уничтожили все, что мы с Адель построили. И все из-за одного предателя, Сэма Моргана, которому мы с Адель доверяли свои спины. «Куда едем?» – спросил Олег, прерывая мои размышления. «В отель». Весь путь до отеля я думал над словами Сюли. «Мне надо найти больше доказательств. Не хочу по ошибке убить невиновных». Автомобиль остановился у отеля, и я, продолжая пребывать в своих мыслях, зашел внутрь. И увидел Сюли, стоящую у ресепшена. Она тоже заметила меня и легко улыбнулась, прикрыв глаза. «Какое совпадение!» – пробормотал я и пошел к лифту. «Мне необходимо хорошенько обмозговать ситуацию и решить, что делать дальше». В следующие несколько часов я думал о многом, о будущем синдиката, Царевиче Валентине, сестре, родных, возможных вариантах будущего. Позвонил де Луну, спросил у него о Лианге. «Тот до сих пор не пришел в себя, но его жизни ничто не угрожает, и это радует. Не знаю, что буду с ним делать». Он проболтался о спасении девушки, хотя я просил никому об этом не говорить. Не думаю, что Лианг понимал, к чему это может привести. Одной этой детали явно не хватит, чтобы доказать мою виновность. Однако роду хуана это сорвало тормоза. Хорошо, хоть у них хватило мозгов не выдвигать прямых обвинений, все их доказательства сшиты белыми нитками. Наверное, и без Лианга они рано или поздно решили бы спустить всех собак на меня. Но факт остается фактом. Из-за глупости Лянга на меня напали, погибли люди. Такое нельзя прощать. Но вот как его наказать? Когда я в чем-то сомневаюсь, то звоню деду. На этот раз сделал так же. Что надо, буркнул он, как всегда, засунув свое лицо в объектив камеры. Я видел лишь его нос и пышные усы. Только сейчас я понял, что не знаю, как рассказать деду о своей проблеме. Если расскажу, что спас девушку, а сболтнул об этом, то пойдут вопросы о том, что я вообще делал рядом с Хэнгом и его группой. Не хочу врать деду. Но и говорить, что я охладнокровно убил Хэнга, тоже нельзя. Дед же не поймет. Хэнг пока мне ничего не сделал. Я просто взял и убил человека, которого впервые увидел. «Как дела у тебя?» – натянуто улыбнулся я. «Паршиво!» – буркнул дед. Царевич перетянул все внимание на себя. Теперь каждый пишет в сети только о нем. А обо мне все забыли. А если серьезно? Дед отдалил камеру и поморщился. Царю не нравится, что мое княжество так усилилось. А мое влияние на мировой арене превзошло даже его. Никому такое не понравится. Вот-вот, еще и царевич этот. На луну собирается, хочет лично посетить хрустальный корабль. «Назначил дату похода на 3 июня». «А?» – опешил я. «Но зачем?» И Вольверы всех веток развития уже побывали рядом с кораблем», – пожал плечами дед. «Один Полиос космоса остался. Вот царевич и желает проверить, сможет ли что-то сделать. Бомжара везучий такую ветку развития отхватил». «Я едва сдержал эмоции. Валентин сможет попасть на корабль. Только полюсом космоса это доступно». В прошлой жизни это произошло через семь лет после затмения, когда благодаря Гелию три и Вольверов стало настолько много, что среди них появилось несколько полюсов космоса. Но в этой прошло чуть больше месяца, и опять по моей вине. Не спаси мама царевича по моей наводке, он бы не стал Вольвером. Что-то ты побледнел, прищурился дед. Знаешь что-то? Помню ты рассказывал о полюсах космоса еще в больнице. когда тебе руку отхарчали. Выкладывай давай, что известно. Полиос космоса сможет войти в корабль хрусталов, неохотно признался я. Хм, говорю же, бомжи везучие. А я смогу с ним войти? Царевич относится хорошо к нашей семье после того, как Роза спасла его жизнь. Да, он деактивирует защиту, и все смогут войти туда. У меня загорелись глаза. Смотри, я сейчас тебе расскажу об одном месте, Постарайся достать оборудование оттуда, ладно? Оно может вылечить даже самую смертоносную болезнь. И если выйдет, захвати руль корабля. Очень полезная штука. «Так, стоп!» – рявкнул дед. «Давай коротко и по делу. Я записываю». Минут десять я описывал внутренности корабля и самые ценные артефакты хрусталов. Чем больше дед заберет оттуда вещей, тем лучше для нас. Но тот факт, что хрустальный корабль откроется так рано, тревожит. Помимо того, который сейчас на Луне, есть еще несколько кораблей. И на одном из них хранятся сведения о том, как хрусталы пытались повернуть время вспять. Я не хочу, чтобы эта информация попала к кому-либо в руки». «Так говоришь, будто сам все видел», – проворчал дед, когда я закончил. «Ты в изначальный мир послезавтра собираешься?» «Мирочка упоминала». «Да». «Жди завтра подарок», – дед усмехнулся и отключился. Я убрал подальше смартфон и задумался, что делать дальше. Меня непреодолимо влекло Кадель, хоть я и старался сдерживать эту тягу. Снова взял смартфон в руки и набрал Олегу. «Да», — раздался его голос. «У меня есть для тебя задание, но оно очень личное. Займись им сам». «Слушаю». «Найди место жительства Сэма Моргана. Ему 18 лет, голубые глаза и черные волосы. Живет с приемной семьей. До затмения учился на технолога. «Понял, займусь этим». «Доложишь, как только найдешь». Я замешкался, борясь с собой, но все-таки спросил. «Ты уже подобрал жилье для Адель и Акселя?» «Нет, в процессе. Смотрим, квартиры в центре». «Купи дом», решил я. «Два коттеджа». «В одном я буду жить, а в другом по соседству засели Адель. У меня же достаточно средств на эту покупку. Позже мы продадим их». «Вполне», — спокойно подтвердил Олег. «Хорошо, думаю, к вечеру будет». Я отключился и выдохнул. Все-таки не сдержался. Но если я хочу, чтобы мы с Адели в этой жизни были вместе, надо действовать, а не просиживать штаны. Так, в сети должно быть много полезной информации о том, как ухаживать за девушками. В прошлой жизни у нас с Адель все получилось спонтанно, естественно. А после того, как она впала в кому, я не заводил длительные отношения, лишь короткие интрижки. И всегда инициатором была дама». поэтому, несмотря на богатый жизненный опыт, в общении с противоположным полом я полный профан. Чувствуя себя полным дураком, я сидел на диване, листал различные форумы речата и канона и читал, как понравится девушке. Изначальный мир. Люда сидела на дереве и меланхолично жевала сладкий желтый фрукт. Рядом с ней лежал бомжик-младший в уменьшенной форме и лениво обмахивался лапкой. Бомжик-старший тоже был здесь, на соседней ветке. «И что ты мне хочешь показать?» Люда широко зевнула. Четыре дня назад она попала в это странное место с бомжиком-младшим. И с тех пор Люда только и делала, что спала или пыталась карабкаться по деревьям. Иногда бомжик-младший перетаскивал ее в другое место. Вот и все, что происходило с ней. Бомжик-младший... потыкал лапками в воздух. «Я тебя не понимаю», грустно констатировала Люда. «Куа-куа!» раздался обезьяний вопль. Бомжик-младший встрепенулся, его тело увеличилось, и он поскакал на крик. «Куа-куа!» воскликнула Люда и заливисто рассмеялась. Ее очень смешили обезьяни слова. Бомжик-младший за пару секунд спустился с дерева, где его ждала белая обезьяна, очень похожая на макаку. Если бы Владислав увидел ее... то сразу же признал бы в ней вожака, скачущую макаку, такую же, как та, что одним ударом дубины пробила защиту нацука и переломала ей кости. Скачущая макака дрожала от страха, не смея смотреть в глаза бомжику-младшему. В лапах она сжимала убитую птицу, белого голубя, вожака. Бомжик-младший протянул лапу и высокомерно сверкнул глазами. Макака сразу же разорвала труп голубя, вытащила его сердце и выдавила на ладонь жидкое ядро. Все так же боясь поднять глаза на золотую обезьяну, скачущая макака передала жидкое ядро вожака бомжику-младшему. Тот похлопал макаку по голове и побежал обратно к Люде. Та уснула, вид девочки оставлял желать лучшего. Осунувшееся лицо, круги под глазами, бледная кожа. В последние дни она все чаще засыпает, и ее сон длится все дольше. Бомжик-младший поднялся к ней и аккуратно растормошил. «А?» — Люда с трудом разлепила глаза. Бомжик-младший взял ее правую ручку и приложил жидкое ядро к ее запястью, на котором виднелась тусклая татуировка треугольника.